Михась выдвинулся в лидеры, починился в едва не самую сильную группировку, сколотил состояние и с имиджем крестного отца благополучно пребывает за границей. Генерал Александр Карташов, возглавлявший крупнейшее региональное управление по организованной преступности Центрального экономического региона России, Назвал нынешних законников рантье. Наверное, более точного определения придумать трудно. Время воров без сребреников осталось в прошлом. Нынешний авторитет все реже может рассчитывать на комфортную жизнь только потому, что имеет шлейф судимости и безукоризненно ботает по фене. Теперь и элите приходится трудиться и рисковать. Не обязательно напрягаться самому. Достаточно обеспечивать крышу какой-нибудь фирме или разводить концы при конфликтных ситуациях. Деньги сегодня там, где бизнес. Претендуя на Ягуары и Линкольны, особняки в уютных пригородах столицы и развлечения в ресторанах и казино, Идейные воры ставят себя на одну доску с молодыми, не имеющими тюремного опыта, но отлично усвоившими истину тому, кто получает пулю, платить уже ни за что не надо. Разумеется, воры, как и прежде, держат под контролем целые регионы, собираются на сходках, примеряют спорящих. Но былого веса и авторитета законники уже не имеют. Преступный мир, карикатурное отражение нашей жизни, крушение касты неприкасаемых, низвержение вождей с пьедесталов происходит и там. Революционные потрясения коснулись устоеве традиций Российской криминальной империи. Эпитафия крестному отцу Те, кто хорошо знал Сергея Фролова, считали его американистом, точнее, сторонником организации мафиозного клана по типу семьи, воспетого в знаменитом романе «Крестный отец». Говорили, что одноименный фильм фрол как звали лидера, члены его собственной семьи, видел десятки раз. Он мог цитировать оттуда целые диалоги, и не скрывал, что восхищается образом Дона Карлеоне, всесильного и дальновидного главаря сицилийской мафии в Нью-Йорке. Между тем Фролов, вопреки личным видеосимпатиям, являлся патриотом, враждовал с кавказцами, особенно с чеченскими группировками, стремился вытеснить иноземцев из всех районов, где торговля, рынки и автобизнес находились под его контролем. Это раздвоение космополитизм и патриотизм, скорее всего, и стало причиной его разногласий с ворами в законе, что привело к трагической развязке выстрелу, прогремевшему в предновогоднюю ночь в отдельном кабинете казино у Александра. были пышными. Такой траурной процессии маленькое деревенское кладбище неподалеку от села Воскресенское Ногинского района раньше никогда не видела. По сторонам шоссе на несколько сотен метров выстроились припаркованные автомобили и автобусы. Полторы тысячи друзей Фролова, пришедших проводить его в последний путь... Молча выслушали вдохновенное надгробное слово, произнесенное батюшкой местной церкви. Люди шли мимо горыжевых цветов и венков, закрывших свежемогильный холм. Сергею Фролову было только тридцать пять лет. Нахоронили его с пышностью и благоговением, которым мог позавидовать семидесятилетний старец шагнувший в вечность с высокого министерского или правительственного поста. Посвященные таким почестям, конечно, не удивлялись.